Чуть ближе к концу дня толга и Зяблик сходили на разведку, но ничего подозрительного опять не обнаружили. Для страховки Смыков со всех четырех сторон огородила лагерь тонкой стальной проволокой, концы которой были привязаны к предохранительным кольцам гранат. Для своих оставили единственный проход шириной в полметра. Закусив мармеладом и галетами, стали располагаться на ночлег. Первым на часах стоял Лёва, которого должна была сменить Верка. Честно, дежурив положенные два часа, Лёва разбудил сменщицу и, когда та протёрла глаза, зашептал ей на ухо. — Вера Ивановна, умоляю, мне нужно отлучиться на полчасика. Хочу Лилечке какой-нибудь подарок подыскать или хотя бы цветов приличных нарвать. Вы уж меня не выдавайте, договорились? — Подожди... Верка еще не могла взять в толк, чего от нее хотят. «Не дуй мне в ухо, нормально объясни». Пришлось Цыпфу повторить свою просьбу, для чего он сначала вывел Верку на свежий воздух. «Сказано ведь было не отлучаться поодиночке», — поежилась она. «Смыков вам наговорит. Сами же знаете, что все спокойно кругом. Толгай ветер нюхал и ухо к земле прикладывал. И на самое высокое дерево залезал. «Вот что, Лёва!» Верка скрестила руки на груди. «Дружба дружбой, а служба службой. В другой раз, конечно, я бы тебя не отпустила. Но тут случай особый, понимаю. Сама же тебе дураку идею подала». «Ну я пойду тогда?» «Иди. Но не забывай, что лучше подарок для Лилечки ты сам. Постарайся уж не задерживаться». Кстати, приличные цветы я видела совсем недалеко отсюда. Помнишь ту увитую плющом ажурную ограду, мимо которой мы проходили? За ней прекрасный цветник, правда уже одичавший. А какие цветы подходят к такому случаю? Задавая этот вопрос, Лёва хотел сделать приятные верки. Любимой девушке желательно дарить красные цветы. Розы, тюльпаны, гвоздики, гладиолусы. «Ай, да не беречь ты душу, иди куда собрался!» Неизвестно почему, у нее вдруг сверкнули слезы в глазах. «Бегу, бегу!» Никакой ажурной ограды, увитой плющом, Циф не помнил, однако все же двинулся в направлении, указанном Веркой. Окружающий пейзаж здесь очень отличался от того, к какому они привыкли в центральных районах Букит-Ляндии. Это был уже не сплошной город, как раньше, а тихий провинциальный пригород, Обветшавшие дома тонули в зарослях магнолий, высотных башен не было и в помине, даже брошенные автомобили попадались не так уж и часто. Лёва заглянул подряд в несколько домов, но не обнаружил там даже битой посуды. Возможно, эта окраина Будетляндии в своё время не раз подвергалась грабительским набегам извне. Заброшенный цветник он так и не нашёл зато совершенно случайно наткнулся на дерево, сначала показавшееся ему одним огромным пылающим костром. Кроны его сплошь покрывали пышные красные цветы, похожие благодаря длинным стеблям на факелы. Любого из них с лихвой хватило бы, чтобы заменить целый букет роз, но Лёва, не пожалев ни времени, ни трудов, набрал целую охапку этих красавцев. Пахли они, правда, немного странновато, протухшей селёдкой но этот маленький недостаток вполне искупался массой неоспоримых достоинств. Ничего даже приблизительно похожего Лёва до этого не видел в самых подробных ботанических справочниках. Скорее всего, это было оригинальное произведение селекционеров в 21 века. в добычу на плечо и сразу став похожим на знаменосца, волокущего с поля боя целую дюжину свернутых кумачевых флагов, Лёва тронулся в обратный путь – обдумывая версию, с помощью которой можно будет объяснить происхождение цветов Смыкову. Аромат тухлой селедки мешал сосредоточиться, и поэтому идеи, приходившие в голову Леве, были одна глупее другой. В конце концов он решил махнуть на все рукой и резать правду матку, пусть ворчит себе на здоровье. Победители не судят. Приняв такое решение, Лева сразу повеселел, И потому хруст ветки, внезапно раздавшийся в ближайших зарослях, был понятым как очередные козни злого рока, весьма ревниво относящегося даже к самым незначительным человеческим успехам. Нельзя сказать, что до этого вокруг стояла абсолютная тишина. Ветер довольно энергично трепал кроны деревьев, шелестела листва, падали перезревшие фрукты, кричали птицы, что-то потрескивало и булькало. Но ветка хрустнула именно под ногой человека – Тут уж сомневаться не приходилось. Месяцы скитаний с Ватагой кое-чему все же научили Ципфа. У Левы, как и у любого попавшего в опасность бывалого бойца, тут же обострились все чувства. Обострившаяся память услужливо сообщила, что пистолет так и остался лежать там, куда он сунул его, сменившись поста. Под дорожным мешком, заменявшим подушку. Обострившаяся интуиция подсказала, что он наскочил не на случайного бродягу, а угодил в заранее подготовленную засаду. Уже не надеясь ни на что хорошее, но и не собираясь облегчать врагам их подлые хлопоты, Лёва резко свернул в сторону. Негромкий смешок, раздавшийся за его спиной, прозвучал не менее страшно, чем пистолетный выстрел. Голос, женский, незнакомый, не без издёвки произнёс. «Куда это ты так спешишь, шлёва Продолжая держать охапку цветов на плече, Цыпв медленно обернулся. Вид он сохранял невозмутимый, хотя одному богу было известно, каких это требовало усилий. Женщина, назвавшая его по имени, уже покинула заросли и сейчас стояла посреди заброшенного дворика, постукивая носком ботинка по гнилому пеньку. Ее расслабленная поза демонстрировала как отсутствие собственных недобрых замыслов, так и полное доверие к противоположной стороне. Это немного успокоило Цыпфа, и он пригляделся к женщине повнимательней. Ничего особенного в ней не было, усталое и уже поблекшее лицо, тусклые и небрежно прибранные волосы, след очков на переносице. Да и наряд ее выглядел совершенно обыденно, хотя не для Будетляндии, а скорее для отчины. Мешковатые штаны неопределенного цвета, соответствующий им по фасону куртка, позаимствованная из неисчерпаемых запасов преснопамятного управления исправительно-трудовых работ грубые кирзовые ботинки. На Лёву женщина смотрела чуть прищурившись, не то с ехицей, не то с жалостью. «Может, поздороваемся?» Она первой нарушила неловкое молчание. «Здравствуйте!» — произнёс в натянуто. Сердце его продолжало колотиться. — Чем обязан? — А попроще сказать нельзя? — Женщина ещё больше прищурилась. — Разве мы с вами знакомы? — Было дело. — И как же вас зовут? — Гадай с трёх раз. — Затрудняюсь, знаете ли. Вы из отчины? — Естественно. — «А как здесь оказались?» «Проездом. Ну так как же меня все-таки зовут?» «Не помню», — сдался Лёва. «Уж извините». «А я-то надеялась». Похоже, женщина и в самом деле была искренне огорчена. «Дырявая у тебя память, Лёва». «Память у меня как раз неплохая». Цыпф уже окончательно освоился в странной ситуации и теперь лихорадочно пытался сообразить, кто эта женщина и чего она от него хочет. «А цветочки кому? Девочки?» «Да», – с достоинством кивнул Цыпф. «Которая из них твоя? Та, что пожиже или та, что поплотнее?» «Та, что поплотнее. Вы следили за нами?» «Имела удовольствие любоваться. Правда, издали». «Почему именно издали?» Вопрос был наивный, хотя и с хитрецой. Женщина прекрасно поняла это, но ответила с обезоруживающей прямотой. «Опасно к вам близко подходить. Многие уже за это поплатились». «Ага». Лёва осторожно положил цветы на землю. «Скажите, пожалуйста, я давно интересуюсь. Голова у вас от рогов не болит?» «Они у меня совсем маленькие». Женщина потрогала что-то в своих волосах. «Как у новорождённого козлёночка. Хочешь посмотреть?» «Нет, спасибо». По выражению глаз и по движением своей собеседницы лёв уже догадался, что она под завязку накачана бдалахом и сейчас представляет собой смертельно опасную боевую машину, которой для расправы с отдельно взятым человеком и оружием-то никакого не надо. Почему же тогда он еще жив, и ради чего ведется этот путанный и уклончивый разговор? Твоя девочка любит цветы? Лёва сначала хотел примерно отбрить ее, но вовремя сдержался. Зачем зря дразнить Манечку? У нее завтра день рождения. Эта информация никак не могла повредить ни ему, ни Лилечке. Ого! И что же ты ей подаришь? Только цветы? «Да вот, ничего другого не нашёл». «Кавалер ты, Лёва, незавидный». Сказано это было сочувствием. Затем женщина принялась поочерёдно проверять содержимое своих карманов. На белый свет появились очки в суконном чехле, скомканный носовой платок, пакет стерильных бинтов, пистолет, неизвестный цифру модели, щербатая расчёска и заколка для волос. Наконец она обнаружила то, что искала, и с возгласом «Лови!» швырнула Лёвке. На летящие предметы он всегда реагировал плохо, но на сей раз изловчился и перехватил подарок в воздухе. Это было что-то вроде странного колье. Много тусклых дымчатых камней, нанизанных на золотую цепочку. «Подари своей девочке. Но обо мне черни слова. Не ей, никому другому. Особенно псиром вашим» смыкавую зяблику. «Хорошо», — согласился Лёва, понимая, что положение его не так уж и безнадёжно, как казалось вначале. «Мне, стало быть, идти можно?» «Если не спешишь, давай ещё поболтаем». То ты оно, что спешу. Меня всего на полчаса отпустили. Боюсь, сейчас тревогу поднимут». «Ты ещё придёшь сюда?» Прищуренные глаза женщины все еще застилал шальной туман Бдалаха, но в голосе звучала такая мольба, что Цыпф даже вздрогнул. «Не знаю». «Ты должен прийти». Сейчас это была уже не мольба и не приказ, а окончательная констатация факта. «Ты должен прийти, иначе...» «Когда?» «Устоять против такого напора было невозможно». «Я буду здесь все время». Я постараюсь. Эх, Лёва, Лёва, всегда ты был тификом. Пообещай мне. Обещаю, сдался Цыпф. И постарайся обязательно вспомнить моё имя. Во всём свете его знаешь один только ты. Неужели вы не знаете собственного имени? Глупо удивился Цыпф. Сейчас меня зовут Сыла, в честь жены Ламиха. Потом какая она в пятом колене? Но когда-то в другой жизни у меня было совсем иное имя. Очень важно, чтобы ты вспомнил его. А теперь иди и не оборачивайся. Не забудь цветы».